«Дом. Мы живем шикарно. У Миши много денег. Это деньги от продажи дома. В том доме когда-то жили его мама с папой, но, главное, там жила бабушка. Миша никогда ничего не рассказывает про своих родителей. Если Миша о чем-то не говорит, то это навсегда, и ничего тут не поделаешь. Миша есть Миша. Только иногда он вспоминает бабушку. Бабушка мечтала купить корову, Вместо коровы она купила государственные облигации внутреннего займа. Выбора у Мишиной бабушки не было. Все должны были покупать эти облигации. Зато теперь, через 20 лет после смерти Мишиной бабушки, кроме денег от продажи дома, у нас есть облигации. Если продать облигацию, можно получить за нее 50 рублей. Огромные деньги. Банка дешевых рыбных консервов стоит 33 копейки. Облигации очень красивые, Мне нравится рассматривать облигации, мне нравятся облигации, мне нравятся деньги. Я люблю смотреть на деньги и думать о том, сколько всего можно было бы на них купить. Тратить деньги мне не нравится. Миша говорит, что я не умею обращаться с деньгами, и я ему верю. Иногда Миша спрашивает меня, что я хотел бы купить, но ничего умного я все равно не могу придумать. Один раз я попросил Мишу купить большую шоколадку с красивой оберткой. Я не люблю шоколад, но мне нравится рассматривать глянцевую картинку на упаковке. Обертку от шоколадки я красиво сложил и использовал как книжную закладку. Миша сказал тогда, что не понимает людей, которые читают книги, но не могут с первого раза запомнить двузначную цифру. Миша не видел смысла в книжной закладке. Миша не видел смысла в шоколаде. После случая с шоколадкой Миша в очередной раз смог убедиться в моей тупости, А я перестал вмешиваться в денежные дела, м и ш и У нас есть все, что надо для жизни. Телевизор и холодильник. Холодильник Миша купил очень дешево. Это маленький холодильник. В него влезают две тарелки еды или четыре пол-литровые банки. Еды нам больше не нужно, а в пол-литровой банке мы иногда храним водку. Хранить водку в банке гораздо удобнее. Когда нянечки заглядывают в наш холодильник, они видят банку с компотом, потому что я всегда кладу в банку с водкой немного варенья. Еду мы покупаем разную. Сыр, колбасу, рыбные консервы. Консервы мне нравятся больше всего. Они никогда не портятся. Сыр и колбасу надо съедать очень быстро. Даже если хранить их в холодильнике, при этом надо всегда запоминать, когда и что купил. С консервами все гораздо проще. Если консерва не вздулась, ее можно есть. Мы ужинаем. Я отрезаю от куска копченой колбасы тонкий кружок, кладу на хлеб. Мы хорошо живем, — говорю я Миша. Неплохо. Во всяком случае, рационально. Похоже, Миша не разделяет моего энтузиазма. Он не любит слова «хорошо» и «плохо». Людей Миша делит на умных и глупых, Человеческие поступки на рациональные и иррациональные. Мы живем так, как это спланировал Миша. Мы живем рационально. Что бы мы ни купили, это все равно будет хуже коровы. Корова, по словам Миши, давала бы бабушке молоко, а из молока можно делать масло, сыр и творог. Молоко мы не покупаем. Покупать молоко невыгодно. Каждый раз, когда покупаешь что-то в магазине, надо делиться с тем, кто ходил на волю. Чем легче ноша, тем выгоднее покупка. Сыр покупать выгодно, а молоко нет. Еще глупее, чем молоко, покупать мороженое. Миша говорит, что в мороженом много калорий. Это хороший продукт, но покупать мороженое очень трудно, а хранить еще труднее. Самая глупая еда на земле — мороженое. Самая р а ц и о н а л ь н о р о ж н о е консервы. Я тоже не люблю мороженое и люблю консервы. Мороженое нужно есть, когда его принесли, а консервы — когда на самом деле хочется есть и болит в животе. Я ем рациональную колбасу с рациональным хлебом, а думаю о корове. Все-таки жалко, что Мишиной бабушке не разрешили купить корову. Живая корова, несомненно, гораздо лучше мертвых облигаций. Живой коровы я никогда не видел, зато читал в книгах, что коровы любят хлеб с солью. Я знаю, что Миша не любит разговоров о корове, поэтому пытаюсь начать разговор издалека. — Миша, — говорю я, — ведь мы сейчас с тобой едим твой дом. — Ну и что? — Как что? Это мог бы быть твой дом. В нем жили бы люди, твоя бабушка, корова. Я косил бы для коровы траву. Очень смешно. Ничего не смешно. Если бы все сложилось по-другому, и ты бы не заболел, ты бы сейчас жил в том доме, у вас была бы корова. Во дворе играли бы дети. Еще смешнее. У меня наследственное заболевание. Я не это хотел сказать. Тогда сначала реши, что хотел сказать, потом говори. Ты жалеешь о доме? Нет, я даже не жалею о том, что большую часть жизни мне приходится разговаривать, «С идиотом». «Почему?» «Потому что этого идиота я сам же и выбрал себе в собеседнике. Жалеть нужно о том, что сделал неправильно ты сам. Этот дом не я строил и не я продавал». Я молчу. Миша прав. Миша, как всегда, прав, а я, как всегда, сказал очередную глупость. Но я действительно хотел сказать не это. Вернее, не совсем это. Я медленно подбираю в голове нужные слова а в Стараюсь. Мы доедаем колбасу, допиваем чай. Чай мы пьем со сгущённым молоком. Сгущённое молоко — рациональный продукт. Я знаю, что Миша любит сгущённое молоко, хотя ни за что на свете не признается в этом. Миша считает и учит меня, что рассказывать о том, что тебе нравится — это подставлять противнику незащищённый бок. Всё, что внутри, надо скрывать. Я знаю, что когда Миша просит кого-нибудь купить для него банку сгущенки, он нарочно делает безразличный вид. Миша делает вид, что сгущенное молоко ему не очень-то и нужно. Миша прав. Таким образом, банка сгущенного молока обходится ему дешевле. — Миша, — говорю я, — я хотел сказать не это. Мы едим твой дом, а там могли бы жить люди. — Там и живут люди. — Нет, в том доме живут люди, ты прав. Но на деньги от продажи дома можно было построить другой дом или детский сад. Мы же проедаем эти деньги, как крысы. Но крысу хоть потомство после себя оставляют. Они для детей стараются. А мы просто так едим. Миша медленно дожевывает. Миша жует медленно, потому что жевать медленно — рационально. Он так говорит. Но я знаю, что жевать быстро он не мог бы. Знаешь, Рубен, ты все-таки опять неправ. Крысы едят чужое добро, р о ж а е т крысят, те вырастают в больших крыс. Мы все же лучше крыс. Мы доедим этот дом и сдохнем. Но не намного лучше крыс, — настаиваю я. Не намного. Соглашается Миша и улыбается. Миша почти всегда улыбается.